Глава пятнадцатая. Плохо. Согни ноги, иначе тебя снесет даже легким порывом ветра. Не, это слишком сильно. Чуть-чуть, чтобы была возможность пружинить и сохранять равновесие. Плечи вперед, голову пригни. Айс давал короткие команды, которые я изо всех сил пыталась выполнить. Выходила из рук вон плохо от того, чтобы все бросить и убежать со слезами на глазах, удерживали только гордость и тот факт, что завтра нужно будет давать мастер-класс Сабиру. Уговорить Сайса согласиться на временную работу учителя фехтования было почти неподъемным делом, на него ушли все остатки моей дипломатии. По-моему, единственного, чего я не пообещала взамен, так это бессмертие. После часа занудного нытья, Айс внял мольбам. Лучше бы не внимал право слова. Казалось, еще немного, и мои руки можно будет выбросить на свалку вместе с плечами. Деревянный меч, выданный для тренировок, оказался в два раза тяжелее и в пять неудобнее, чем вороний клинок, к которому я уже успела привыкнуть. Айс смастерил его из обломка подлокотника, давно почившего кресла. Не знаю, какую древесину использовали для изготовления, но железное дерево по сравнению с обломком показалось бы пушинкой. Местом для тренировок была выбрана смотровая площадка на самом верху башни. Часть стены и крыша здесь давно обрушились, открывая прекрасный вид на горы и звезды, а также доступ всем ветрам и сквознякам. Сначала я думала, что превращусь в ледышку. Но потом поняла, что люди, обучающиеся фехтованию на холоде, не страдают от холода. Они страдают от фехтования. «Обхвати рукоять чуть выше». «Так хорошо. Теперь попробуй атаковать». Айс отступил назад. Я с трудом подняла меч и постаралась размахнуться. Этот замысловатый финт завершился тем, что меня занесло влево, крутануло и приземлило на пятую точку. Еще раз!» — безжалостно сказал оборотень. «Балансируй!» Теперь меня занесло уже направо. Никак не удавалось нащупать ту золотую середину, которая позволила бы не заваливаться на бок. «Ты выбрал слишком тяжелый меч. Ей его не удержать», — заметил Дэв. Он и Суот сидели под остатками крыши, зябко кутаясь в подобие плащей, но уходить в тепло не спешили. Когда еще такой цирк увидишь? Если не может удержать кусок дерева, какой смысл давать ей в руки нормальный клинок? Айс откинул назад серебристую челку и фыркнул. Еще раз, плечи вперед. Не грудь, а плечи. Закусив губу, я подняла деревяшку. Двуручный меч рассчитан на рубящие удары. Его длина позволяет держать врага на большой дистанции. Наносить им колющие раны значительно сложнее. Как только ты переводишь клинок в эту плоскость, то лишаешься защиты. Чтобы разрубить противника, удар обычно направляют по косой и в момент, когда клинок входит в плоть, доводят немного на себя, чтобы придать удару режущий эффект. Это, пожалуй, единственная комбинация, которой тебя можно выучить за столь короткое время. Я героически попыталась выполнить указания. Получилось практически все за исключением одной детали. Пока я, кряхтя, замахивалась, Айс сделал неуловимое движение в сторону, и деревяшка с глухим стуком врезалась в каменные плиты. Слишком долго возилась. Еще раз. На следующую попытку сил уже не оставалось. Я отбросила в сторону меч и стала растирать занемевшие кисти. «Никогда не думала, что это настолько трудно!» «Фехтование — это искусство предсказания. Твой глаз должен видеть и предупреждать движение врага за долю до того мгновения, как он его начнет. спокойно заметил Суот. «На дуэли ты дралась вслепую. Может, сейчас нужно сделать то же самое? Попробуй!» «Ему легко говорить. Тогда у меня был клинок, в котором магии больше, чем стали» а теперь надо махать бесполезной и тяжелой деревяшкой. Подняв тренировочный меч, я послушно закрыла глаза и попыталась представить, что у меня в руках вороний клинок, обмотанный кожей эфес, мощная гарда с двумя дополнительными лезвиями-кинжалами, черный матовый металл и четыре острых шипа. Тепло стали, которое чувствуется даже сквозь толстый слой обмотки, рукоять, согревающая ладонь. «Атакуй!» Голос Айса стал глухим и далеким, словно он говорил через четыре пуховые перины. Не открывая глаз, я взмахнула мечом. В этот раз деревяшка не выкручивала кисть собственным весом, а послушно развернулась под нужным углом. Единственным ориентиром оставались звуки, они стали почти осязаемыми, кружились перед глазами яркими пятнами. Шелест ветра, синий как море, шорох сползающий с камня песчинки, ярко при свист дыхания — красный. Я сделала отвлекающий шаг в сторону и ударила по самому пестрому скоплению пятен. Мгновенно раздавшиеся оттуда ругательства заставили меня открыть глаза. Айс с недовольной физиономией сидел на полу, держась за предплечье, и высказывал что-то непечатное. С этой тихо давились от смеха. «Что, серый, не ожидал? Заигрался в наставника?» Дев фривольно подмигнул мне и продолжил. «Где твоя хваленая волчья осторожность? В кузне забыл? Между железными чушками?» Айс зло сплюнул, поднялся и подобрал валявшийся невдалеке короткий металлический пруд. «Атакуй!» — мрачно повторил он и занял боевую позицию. Его стойка здорово отличалась от той, что демонстрировал неделю назад Сабир. Айс пригнулся и сжался пружиной, держа перед собой прут на перевес. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что оборотень будет раз в пять опаснее, чем несостоявшийся жиголо Лайен. Пришлось снова закрыть глаза. Когда воображаемый клинок обрел плотность и вес, я повторила прием. На этот раз меч ударил во что-то твердое и отскочил, вслед за этим последовал внушительный тычок в ногу. Не открывая глаз, чтобы не потерять из виду созвездия ярких пятен, я осторожно отступила. «Хорошая драка на одну треть нападения и на две защита. Ты должна отходить быстрее, чтобы не напороться на ответный удар. Можно подумать, я его вижу, этот твой удар». Постаравшись пригнуться чуть ниже, я атаковала повторно. В этот раз обмен любезностями в виде столкновения прута и деревяшки затянулся. Оказалось, что звук, издаваемый оружием оборотня при трении о воздух, значится в моей палитре как белый. а Айс слегка отбивал удары, заставляя меня крутиться юлой при ответном нападении. Трижды мне удавалось отбиться. Четвертый удар. Я проворонила. Запнулась о трещину между каменными плитами. Снежный вихрь тут же рванул на меня и ужалил в бок. Чёрт! От боли глаза распахнулись сами собой. Прости. Айс стоял передо мной с виноватым видом, ероша разноцветные волосы. Не рассчитал. И правильно сделал. Сабир тоже рассчитывать не будет. Ну что, повторим? Со смотровой площадки мы спустились далеко за полночь. Я была с ног до головы в синяках, садинах и усталая, как черт, низшие иерархии после смены у котлов. Гордиться успехами на фехтовальном поприще мне не давало то, что я тут была абсолютно ни при чем. Все делал Вороний клинок. Он защищал, нападал, двигая мною, как марионеткой. Айс это прекрасно понимал. За всю тренировку от него не перепало и слова похвалы. Зато Сеты были довольны, им понравилось зрелище. В эту ночь меня опять посетил разносчик кошмаров и со скидкой всучил очередное сновидение. Снова привиделись горы. Те самые прозрачно-фиолетовые, с темными ущельями и сахаром тумана на склонах. По узкой тропе между двух отвесных скальных стен Ехал всадник, закутанный в черный плащ с капюшоном. Скакун под ним все время упрямился и пытался встать на дыбы. Наездник, как мог, успокаивал его, но в итоге ему пришлось спешиться, снять плащ и накрыть им морду коня. На бледном солнечном свету блеснули знакомые разноцветные пряди. Айс, это точно был он, только выглядел на десяток лет старше. В волосах прибавилось серебра, между бровей залегла глубокая складка. Конь беспокойно заражал, переступая копытами по фиолетовой крошке, потом резко дернул в сторону и, вырвав из рук оборотни по воде, ускакал прочь. Почти одновременно с этим по тропе стал разливаться черный дым. Он словно тянулся от скальных стен тонкими ручейками, обтекая камешки и собираясь служами в выбоинах. Дорога сзади и спереди была уже перекрыта, айс растерянно огляделся и вытащил из ножен короткий меч. Похоже, что дым он просто не видел. Свободное от черноты пространство все больше сужалось, дым смыкал кольцо. Мне стало страшно, даже во сне я поняла, что сейчас произойдет что-то ужасное и непоправимое. Попыталась закричать, предупредить, но из горла не вылетело ни звука. Тонкий ручеёк дыма достиг ног оборотня, и змеёй обвился вокруг сапог. Теперь он уже не был полупрозрачным, а больше походил на щупальце спрута, а издернулся и закричал, а потом взвыл, как брошенный пес, горько и безысходно. То, что с ним происходило, было во сто крат хуже самой мучительной смерти. Чёрная текучая дрянь не обратила на это внимания. Щупальцы уже достигли груди и продолжали карабкаться дальше. Дым пожирал оборотня заживо. Вой перешел в яростный рык, а потом в стон, когда айса накрыла с головой. Пару секунд на тропе плескалась черная тягучая река. Затем она нехотя расступилась и рассеялась, оставляя за собой потерявший цвет и изъеденный кислотой пористый камень. И ни следа оборотня. Я проснулась от ужаса и какого-то щемящего чувства в груди. Несколько секунд мне понадобилось на то, чтобы осознать. Это только кошмар. Вот он, Айс, живой и невредимый. Спит в углу, и рядом с ним нет ни гор, ни дыма. Но пружина под ребрами не хотела слушать рассудок и сжималась все сильнее, словно от моей души отсекли части, и бросили на съедение этому бесформенному чудовищу. По щекам совершенно бесконтрольно текли слезы. Хотелось бросить все и убежать. Просто бежать, не останавливаясь. Долго-долго, пока воздух в легких не свернется колючей проволокой. Дрожащей рукой я потянулась к клинку, который перед сном всегда клала у изголовья. И тут же отдернула пальцы. Лезвие было горячим, как раскаленная сковорода. Это ты мне такую жуть показываешь? прошептала я. «Зачем?» Клинок безмолвствовал. Закутавшись в куртку, я села у очага. Слабые язычки пламени лениво лизали поленья, отбрасывая на стены причудливые узоры теней. О том, чтобы попытаться уснуть еще раз, речи не шло. После таких грез один только вид постели вызывал у меня содрогание. Положив бесполезный свиток в кипу точно таких же, я обессиленно уронила голову на руки. Столько сил, столько старания. И ради чего? Ради того, чтобы узнать о росте поголовья длинношерстных миамов на юге? Или получить бесценную информацию о погибших в результате неожиданного наводнения в устье сорога-посевах? Кадастры доходов, счета, полученные с волчьего края дани, аккуратные столбцы цифр напротив каждого наименования, Отчеты об изменениях погоды, опись железной руды, привезенной с Эметистова в гор за июль 1307 года по местному счету, библиотека сплошняком состояла из таких документов. Карты, которые я рассматривала в свое первое посещение, оказались чуть ли не единственным источником информации. Может, какой-то дотошный бухгалтер после года кропотливой работы. И смог бы вытянуть из этого хлама что-нибудь ценное, но, на мой взгляд, все это являлось не больше, чем архивным мусором, не стоящим времени и внимания. Библиотека была складом абсолютно бесполезных знаний. Однако кое-что она дала: чем больше книг, пергаментов и свитков я перебирала, тем отчетливее осознавала, что совершенно не понимаю Сабиров. Они ухитрялись существовать, напрочь отгородившись от любого прогресса. За полторы тысячи лет бумажных отчетов, самый ранний из найденных документов датировался вторым годом, прошедших со времени восстания Ворона, я не обнаружила ни одного упоминания о внедрении какого-либо нового изобретения. Вторая странность. Кодекс запрещал Сабирам воевать между собой, Но я прекрасно знала, что у каждого нормального человека время от времени возникает необоримое желание поднять черный флаг и начать резать глотки. На этом держится любая цивилизация — братоубийство, войны, борьба за власть, предательство, зависть. Без этого побочного эффекта невозможно дальнейшее развитие. Например, на какого-то предельного барона Накатил приступ обиды, обделил его сюзерен, дал соседу на ладонь больше земли. И барон, обуреваемый чувствами, собрал войско и благополучно взял штурмом соседний замок. В принципе, рядовое событие, хоть пруд пруди таких случаев, но за ним начинает тянуться целая цепочка последствий. Кровная месть, зависть, жажда наживы и снова месть. В итоге один из правнуков того соседа возьмет да изобретет порох. Великие философы, ученые, поэты и художники растут на дрожжах войны, как грибы после дождя. Прав был тот, кто заметил, что династия Борджиа за время своего кровавого правления дала людям великого Леонардо, а Швейцария за 500 лет мирной жизни только часы с кукушкой. Прогресс без войн. Невозможен. Доказательством тому служила вся история моего мира. Сабиры не воевали между собой. Во всей библиотеке мне не удалось найти ни малейшего намека на то, что хоть где-то произошла стычка, превышающая рамки обычной дуэли. Интересно, что же должно было произойти с этим народом в прошлом, чтобы даже у далеких потомков не возникало желания заграбастать всю власть себе в единоличное пользование. Никогда не поверю, что эта светлая идея не посещала голову того же кратского барона. Но против факта не попрешь. Сабиры не воевали, довольствуясь вымещением агрессии на разрешённых поединках. За последние 15 веков жизнь в этом мире практически не изменилась. Сабиры прочно заняли место в нише раннего феодализма и не сдвигались оттуда ни на йоту. Законы оставались прежними. Примерно раз в 500 лет в них вносились практически незаметные коррективы. Любые нововведения пресекались в корне. Никто не делал научных открытий, не изобретал велосипеда или новой манеры живописи. Власть Сабиров напоминала огромное болото со стоячей водой, чью гладь не тревожит ни одно дуновение ветра, и только ряска медленно плавает сверху. Они ни к чему не стремились и ничего не хотели менять. Само их существование было так же бессмысленно, как и весь этот замок, да башен, шиповником. Я чуть не сломала себе голову, пытаясь найти ответ на вопрос. Зачем нужен замок? Военная школа? Огромный фехтовальный клуб? Но реально здесь никто и никого не обучал. Не было строгих преподавателей, просторных аудиторий и расписания занятий. Каждый был предоставлен самому себе. Своеобразное общежитие? Тоже неясно. Кому могло понадобиться собирать под одной крышей столько сабиров? Все надежды обнаружить в библиотеке упоминания о необычных людях, пришельцах из других миров или странных явлениях, в общем, чего-нибудь, что помогло бы мне вернуться домой, рассыпались в прах еще недели-две назад, когда до меня дошло, что ничего более интересного, чем сводки о размножении миамов в сезон дождей, в архиве не отыщется. Но более странным являлось полное отсутствие сведений о той давней войне. Ни одного документа до Вороньего периода здесь не было. Ни в одном свитке не было даже упоминания о восстании или косвенной ссылке на то время. Так что поиски сведений о предавшем тоже пришлось отменить. Тоненькие ниточки, связывавшие меня с моим миром, рвались одна за другой, как паутинки под раскормленной мухой. Я вздохнула и безнадежно раскатала следующий свиток: это было прошение одной из отдаленных провинций предоставить им сотню ольтов для работ по укреплению городских фундаментов. Внизу документа стояла резолюция. Разрешить, написанное размашистым крупным почерком тогдашнего командора. В этом хранилище есть хоть что-то более полезное, чем пыль на полках. Разочарованно прошептала я. От погружения в депрессию отвлек громкий стук во входную дверь. Кто-то не жалея кулаков барабанил в нее так, что трещали доски. Раздалось возмущенное шарканье библиотекаря. Лязко отодвигаемого засова, и сразу вслед за этим, снися со стола чернильницу и раскидав тщательно рассортированные свитки, на меня налетел жизнерадостный вихрь под названием Лайн. ⁇ Я выиграл! ⁇ Слышишь, он даже не успел ничего сделать! Раз и все! ⁇ Не расслышать, Сабира, было проблематично. Он орал прямо в ухо, для пущей верности время от времени встряхивая меня за плечи. «У меня получилось!» От этого щенячьего восторга я против воли улыбнулась и попыталась выяснить, что конкретно произошло. Но Лайн не дал мне вставить даже слова. Он захлебывался невнятными описаниями, как второклашка, пересказывающий своим приятелям смысл увиденного вчера боевика. «Его стойка!» Двигался слишком медленно. «Один удар! Я выиграл! Сегодня будем праздновать!» «Что праздновать? Ты не слышала того, что я говорил?» Укорил Сабир и уселся на стол, смахнув на пол пережившие первое нашествие свитки. Все слышала, но ничего не поняла. Ты стрекочешь, как кузнечик в брачный сезон!» Лайон закатил глаза к потолку словно спрашивая, за какие грехи ему дали в наказание столь непонятливого наставника. «Пока ты копалась в этом хламе...» Он пренебрежительно кивнул на разбросанные по полу свитки, которые с ругательством собирал хранитель. «Я выиграл дуэль, вот!» Мне под нос был сунут ворот рубашки, где на прежних местах сверкали девять аметистовых роз. «Лайон Второй меч с замка. Звучит «Подожди, ты же собирался бросить ему вызов не раньше, чем испробуешь силы на более слабом противнике». Похоже, одна из проблем, на решение которой ежедневно приходилось тратить больше трех часов, благополучно рассосалась. Не могу сказать, что тренировка Сабира была мучительной процедурой. Поначалу я опасалась провала, но потом обрела уверенность в силе меча. Сам клинок, братья, все же боялась. Неровен час, распополамит Лайона. И прости, прощай моя голова. Занятия проходили в заброшенном саду, между башней и основной частью замка. Не хотелось отдаляться от клинка дальше, чем это требовалось. Да и случись что, не люди могли бы прийти на помощь. Хотя какая из них подмога против Сабира? Так, смех один. Наверное, со стороны наши уроки смотрелись забавно: долговязая девица с повязкой на глазах и деревянным подобием меча в руке против вооруженного настоящим клинком рослого Сабира. Давид и Голиаф в миниатюре. Надо отметить, что Лайен вел себя вполне прилично и больше не позволял себе фривольных намеков. Он занимался фехтованием и ничто более его не интересовало, так что ревность белоснежки. Была абсолютно беспочвена. После первого же урока я осознала, насколько Сабир уступает Айсу. Нет, Лаин почти мгновенно схватывал те крохи знания, которые соглашался продемонстрировать клинок, но ему ни разу за полтора месяца ни в одном из наших поединков не удалось задеть меня даже кончиком меча. А после уроков оборотни я всегда могла похвастаться свежим синяком или царапиной. Айс был рожден для боя. Всякий раз, когда казалось, что я выучила все, что только можно было выучить, он сбивал меня с ног новым приемом и холодно объяснял, где крылась ошибка. И с каждым разом его голос становился все холоднее, словно с любым усвоенным ударом ненависть оборотня ко мне пребывала в геометрической прогрессии. Из размышлений меня вывел веселый хохот Лайна. Не удержался. Сабир простодушно развел руками. Понимаешь, момент был очень выгодный. Он дал мне повод для дуэли. Я воспользовался случаем и не прогадал. Бросай свои протухшие книги и пойдем праздновать. Подожди, мне осталось только три свитка. Нет. Лайн спрыгнул со стола, легким движением оторвал меня от кресла и усадил себе на плечо. На сегодня больше никаких свитков. Твоя потерянная память может потерпеть еще несколько часов. Все возражения были проигнорированы, и Сабир, не заботясь о том, что полы его плаща сметают с полок ворохи пергаментов, торжественно понёс меня к выходу под аккомпанемент брюжания библиотекаря. Я сидела у Лайна на плече, судорожно вцепившись ногтями в куртку, и мрачно размышляла, что навряд ли вечеринка доставит мне удовольствие. Все казалось... Не так страшно, как я предполагала. Было гораздо хуже. Сабир задумал провести вечер в тесном, ограниченном кругу. Проще говоря, кроме меня приглашенных не было. Все это мне удалось выяснить по дороге к покоям Лайна, где он и намеревался провести семейное торжество. Комнаты Сабира находились в южном крыле замка. Из окна здесь открывался прекрасный вид на мост с башнями и перекатывающую буруны реку. Из-за быстрого течения вода в ней не замерзала даже в сильные морозы. Сразу за рекой начинался лес. Высокие корабельные сосны перемежались с какими-то лиственными породами, скинувшими последние листья еще месяц назад. «Ты чего застряла? Во второй комнате тоже есть окно. Мало того, там еще присутствует стол. «Еда и вполне приличная выпивка». Сабир распахнул дверь, разделяющую покои напополам, и сделал приглашающий жест. В отличие от первого зала, где кроме пары узорчатых ковров и статуи в нише ничего не имелось, вторая комната выглядела жилой. В углу под синим бархатным балдахином стояла громоздкая кровать. Такие можно увидеть в люксовых номерах отелей экстракласса, Их площади хватает на взлетную полосу и истребителю. Слева от входа, на стене, висела коллекция оружия, от метательных ножей и кинжалов до огромных боевых топоров. Рядом небрежно сваленные в кучу, лежали легкие доспехи. В замке Сабиры предпочитали ходить без брони. Пол укрывал ковер с высоким ворсом, такой же темно-синий, как и балдахин над кроватью. Прямо на ковер была брошена пушистая шкура, а на ней пребывали во временном покое заставленные едой подносы и два кубка. Через час импровизированного застолья я заскучала окончательно. Лайн с улыбкой рассказывала о матери. «Она замечательная женщина. Вы бы обязательно друг другу понравились. Жаль только, что она осталась жить на побережье». Я, конечно, навещаю ее, но это удается редко покидать замок чаще чревато. Неожиданностью стало то, что мое имя Сабир помнил твердо, даже дойдя до третьей стадии опьянения. Он сжимал мою руку в ладонях и говорил какие-то малозначительные приятности, что я странная, но интересная, и что цвет моих глаз напоминает листья горной травы корон. От этих нежностей мне почему-то захотелось напиться. Вдрызг. Так, чтобы стены замка плясали и двоились перед глазами. Что я и осуществила в рекордно сжатые сроки. В принципе, проделать такой фокус было проще простого. Аналог вина оказался терпким на вкус и исключительно крепким. После того, как я осушила половину кубка, во мне проснулось невольное уважение к талантам Сабира. Он выпил раз в шесть больше, и все еще мог стоять на ногах и разговаривать. Правда, не очень связно. Когда руки Лайна все более откровенно и нежно стали поглаживать мою шею, я поняла, что пора двигать. Уже поздно, а куда тебе торопиться? Зеленые глаза Сабира, как пленка, и затянула томной поволокой. Тренировок больше не будет, и в нашем распоряжении целая вечность. Я устала и хочу спать. Лайен мягко покачал головой и провел рукой по моим волосам. Ты можешь спать здесь. У меня мягкая кровать. Она снимет любую усталость. Угу, верю. Видели мы твою кровать. В гробу под белым покрывалом. Выспишься на ней, как же. Скорее утомишься бегать по этому полигону в поисках тихого места, где тебя нет. У меня болит голова. Сказала я и чуть не расхохоталась. Ситуация все больше напоминала бородатый анекдот. Интересно, что он предложит? Настой из лесных трав, заменяющий здесь аспирин? Или точечный массаж? Я не лгала. Голова действительно начинала болеть, словно кто-то бил по вискам маленькими молоточками. Не сильно, но настойчиво. Сабир был несколько обескуражен моей моральной устойчивостью, но попыток не оставил. Его рука с интересом ощупывала застежку ветровки. «А как это расстегивается? Бархатно спросил он, сопровождая реплику с ног с шибательной улыбкой, после которой мне полагалось пасть к его ногам, протягивая инструкцию по эксплуатации молнии. Вместо этого я ехидно подумала. «А у меня еще и на джинсах точно такая же» и шнурки на кроссовках тройным узлом. Мне пора. С некоторой долей сожаления я отодвинула от себя Сабира и поднялась на ноги. Внутренний голос настойчиво твердил, что уходить надо немедленно, иначе произойдет что-то очень плохое, и это «плохое» совсем не будет связано с Лайном. Стоило мне встать, как стенки перед глазами покачнулись и уехали в сторону. «Подожди!» Сабир придержал меня за штанину. «Почему ты уходишь?» «Ты сам сказал, тренировок больше не будет, мне нечего здесь делать!» Я попыталась сказать это как можно более спокойно и холодно. Судя по выражению лица Лайена, необходимый эффект был достигнут. Шокированный Сабир — редкое природное явление. «Но ты мне нравишься!» Хорошо было сказано. С душой. Может, я бы и поверила, если б не помнила взгляд, каким одарил меня Лайен в первую нашу встречу. И не видела, что после каждой тренировки его встречала девушка-белоснежка, заботливо заглядывала в глаза и утирала пот с его лба тонким кружевным платком. На меня она старалась не смотреть. «Ты мне действительно нравишься», — уже увереннее повторил Сабир, Будто чувствуя мои колебания. Мне пора. Борясь с собственными ногами, которые так и норовили заплестись в косичку, я сделала пару пробных шагов в сторону двери. Внутренний голос все настойчивее вопил: надо идти в башню, даже не идти обижать. Тебе не место рядом с нелюдью. Зло сказал Лайн за моей спиной. Он так и остался сидеть на полу, задумчиво вертя в руках чернёный кубок. «Командор, не в восторге, что ты живёшь в башне, да и среди остальных уже ходит нехорошая молва». Я не стала дослушивать и вышла за дверь, надеясь, что на сегодня порция приключений и неожиданностей себя исчерпала. Не тут-то было. Оказалось, что вечер ещё только начал преподносить сюрпризы. Может, виной тому количество выпитого или мое фирменное невезение, но впервые за два проведенных в замке месяца я ухитрилась заблудиться. Наверное, увлекшись наблюдением за собственными ногами, которые упрямо не желали идти по прямой, а явно тяготели к синусоиде, я пропустила нужный поворот, который должен был вывести меня на галерею. В итоге меня занесло в неизвестную часть замка, да еще никак не удавалось сообразить, куда же надо свернуть, чтобы выйти на знакомые этажи. Беспокойство в груди усиливалось, а внутренний голос истерически твердил, что если я не найду дорогу к башне в ближайшие пять минут, то могу смело начинать плести веревку и подбирать сорт мыла подушистей. Выйдя на небольшую круглую площадку с мозаичным полом, Откуда в разные стороны расходилось шесть ярко освещенных коридоров, я остановилась и выглянула в забранное часто решёткой окно. Река была на месте, но мост с башнями очутился намного левее, чем предполагалось. Каким-то образом я в обход центральных залов оказалась в южном крыле. Спокойствие, только спокойствие. Для проноя еще рановато. Сейчас ты выдохнешь и пойдешь вон по тому коридору, потом свернешь налево и еще раз налево, а затем вниз и прямо. Если судить по пейзажу за окном, галерея должна быть там. План был единогласно принят к исполнению. Свернув в третий по счету коридор, я некоторое время упрямо тащилась по нему, ожидая, пока он соизволит свернуть налево. Хмель из головы постепенно выветривался, ноги все больше слушались команд. После поворота я, согласно схеме, продолжила спускаться все ниже, изредка сверяясь с единственным доступным ориентиром — видом из окон. Сбежав по одной из узких лесенок, я толкнула тяжелую дверь, за которой по всем законам полагалось находиться галереи. Нифига подобного! Я опять вышла на ту же самую площадку. Ошибиться было невозможно. Со знакомой мозаики на полу на меня грозно щелила клыкастую пасть какое-то чудовище. Похоже, где-то не там свернула. Надо будет попросить у командора путеводитель. Я истерично хихикнула и повторила маршрут. Ровно через пять минут я опять стояла на площадке. Если бы это был лес, можно было решить, что это проделки лешего, но ведь в замках они не живут. Пришлось сменить тактику и выбрать другой коридор. Этот путь отличался от предыдущего только тем, что вывел меня на площадку быстрее. Чертовщина какая-то. Поплевав три раза через плечо, я наугад выбрала коридор и... оказалась на площадке, не успев пройти по нему и пары шагов. Складывалось впечатление что замок не хочет отпускать меня с этого места и бумерангом возвращает обратно.